Глава девятая Зеленый богатый лиса здешние, А светлухинский и чище, и спокойней, В этих мнится невысказанная угроза. Вот кедр, распяли в дупло, Гудит утробно, какое лихо вас сюда занесло, Что ответить старому кедру? Поистине лихо. Ни своей волей в Сибирь попали. Прости, что незваными пришли. — Ты че с ним, как с живым? — смеется, Феша. — Он разве мёртвый? — грозя пальцем, — возражает Пекан. — Не дай бог кедр услышит. Обрушит на головы град шишек, альбиду какую накличет. Живой он, Феша, всё понимает, всё видит. — Видит? — Женщина смущенно накрылась платком, вспомнив, как у костров таежных под задумчивый шелест деревьев под гомон любила мужа. «Да разве то грех?» — одумалась сразу. «И звери, и птицы любят друг дружку. Любви стыдится один человек. Че ее стыдится-то? Природой и назначена, и сам Господь повелевал род продолжать». Бог русский виделся ей пресветлым и добрым, в чистом и белом одеянии, в пышных седых кудрях, как у Вани. Улыбнулась мыслям своим, провела рукою по загустевшим опять волосам пекана. Статочное ли дело, мужика с Богом сравнила, а разве не Бог он? Разве не дал все лучшее, что есть на земле, любовь дал? И вот младенец во чреве бьется, Скоро явится на свет, Придется делить любовь Между отцом и младенцем. Как эта река разделилась На два русла, разделилась, Мельче стала, Фешена любовь Меньше не станет. Желт, мутин и ртыш, Не затоль землероем его прозвали. Бежит на север и тоже о чем-то думает, и рыбы в нем плещут, их стерегут чайки, и ртыш вытянулся большим змеем, голова неведома где, у самого океана, хвост в тех краях, из которых пришли фешены предки. Велика! Просторна Сибирь, и ртыш ее всю поперек промял, Если уползет, куда след глубокий оставит. Вон остров с зеленым листком посреди реки плавает, Деревья на нем густые, трава, багульник. Затерялся в черемухах соловей, О ком тоскуешь, соловушка. С ближнего песка глухарь снялся, Просвистела пара уток. Над самою водою бунчат комары, чайку, плавающую около лодки, облепила мушкара, плывет птаха, оплескивает себя водою, под взявшимся крылом шелковистый пух. Корбас скользит по воде легко. Пекан чуть заметно перебирает веслами, уперев ноги в днище. Приятно плыть, когда нет цели, когда глазам своим да крепким рукам доверился. Ты жизни своей хозяин, и все это суровое, дикое пространство твое, его не делили на части, одним понятием обозначено Сибирь. Край дерзновенных вольных людей исходятся здесь пути дороги. Нечаянные встречи случаются, как с князем, к примеру, или с Минеевной. Звон льдуется князю в дуду, стоит на сторожевой башне, яко Архангель, провозвещающий судный день Трубит, ни страха перед грядущим, всего уж натерпелся, ни раскаянья. Сам в звук превратился в предаток трубы. Пекан поймал себя на мысли, что жалеет своего мучителя, а ведь это он изломал привычное течение пекановской жизни. Текла, как иртыш, в выверенном русле. Было и счастье, и дети были, была Потаповна, всех разметала. Да и сам князь загремел следом. Пекан возвысил, развернул налившиеся усталостью плечи, проник взором в непроницаемую синь леса, чего не разглядел, домыслил. Лес-то с детства знаком. Тот же зверь здесь, та же птица. Страха перед тайгой нет. И перед далями Иртыша, перед всем белым светом, которому он хозяин, Нет робости, это мой свет, — думал Пикан, моя река и держава моя. Не за нее ли терпел от сильных мира сего? Никто не вправе делить землю, она принадлежит всем» как это небо, как иртыш, как воздух. Ходи, плавай, летай, дыши, исполняя назначение свое. Вот жена, венчанная сына или дочь, мне родит. Везу я их к лучшему, никому не мешаю. Во всех деяниях человек должен быть добр, справедлив, неутомим и разумен. И, как это славно, плыть за рекою вслед, ни от кого не завися, ни попья, воины, и пахарь, Иоанна Крестителя из меня не вышла, сказать, что льфеши, о грехе нечаянном — нет, не скажу, незачем расстраивать, ее сейчас беречь надобно, а боли не отступлюсь. Татарочка моя снял фешу с кормы, усадил на колени, голубушка, Иванушка, шептала она. Лодка уткнулась в берег, пекан снял парус трепичный, сложил, и, выйдя на берег, огляделся, попали в заводь, и ртыш, повсюду желтый и мутный, был здесь чист. По дну рыбы играли. Песок золотой мелкий. Выскочив из карбаса, феша растянулась на песке и, пересыпая из руки в руку тонкую золотую струйку, смотрела на раскосмаченное солнце, нежилась на разливанном море тепла и света и что-то беззвучно, словно заклинание, шептала. Волна! Синяя с прозеленью омывала босые ее ноги, слизывала песок и накатывала снова. Из травы безбоязненно вышла с выводком утка, крякнула и бесстрашно провела темно-желтых детенышей к воде. Где-то неподалеку высиживала, Отсидела, отмаялась, Теперь одна забота — Поставить утят на крыло. И скоро, уже скоро, Замашут они на ветру крыльями, А пока вместо крыльев Смешные огуски. Ныряют утятки, восторженно пищат, Тоже ведь птицы, И каждый с судьбою своей, Со своим долгом или коротким веком то ли добычей станут чьей-то, не успев побывать в чужих и теплых краях, то ли пристроятся к стае и поплывут-поплывут над землей. Пикан привязал карбас к дереву, вскарабкался по крутому обрыву, на ближнем кедре мелькнула белка, сердито взверещала и уставилась на людей, а кедр смотрел вниз, на корни, змеившиеся на среде обрыва, словно прикидывал, сколько еще простоит. Белку судьба его не тревожила. Поднявшись на вершину, она перемахнула на ближнюю ель и устроилась там с добытую шишкой. По распадку слева лес волнами. Казалось, земля посылает свои волны реке. Обнимутся волны, синяя и зеленая, и от их соития родится что-то высокое и чистое, потому что любовь земли и воды чиста и непорочна. Дальше елань видна, над ней дымок дальний. Кто-то опередил пекана, разжег костер. А может, пал это? Зачем пал, когда даль так светла и спокойна? Лишь плеск волн до да кряхтенья старой утки слышны в полуденной тишине? И все глазу доступно, вся скрытая и обнаженная суть планеты — известковый разрез обрыва, в который петлей, захлестнувшись змеисто, уходят кедровые корни, вытягивая из земных глубин соки. Соки бродят по стволу, по сучьям, дают зеленый огонь веткам, соки выплескиваются прозрачной живицей, свечками, хвоей, терпким запахом леса. Кипит жизнь в земле, под землей, над землей, и там, у далекого костра, кто-то вот так же вслушивается в ее токи, любуется родничком, свесившимся с обрыва. Возьмись за кончик его, куда приведет? Уж поди не в худое место. Ах, если б можно было стать маленьким гальяном и по родничку добраться до его начала, а потом приплыть сюда и рассказать Феше, где побывал, что видел. Да что стремиться-то, У на свой путь, свое слияние? А родничок влился в реку, Рассказывает ей, что узнал до этого, что перечувствовал. Слушайся лучше. Ручей не лукавит. Это человек то убавляет, то прибавляет, когда ему выгодно. А природа правдива. Пиши, ручей, свою серебряную строчку. Воркуй. Человек, слушая твою бесхитростную сказку о цветах и травах, напоенных тобою, пусть завидует. Вон загорелись костры жарков, вон колокольчики названивают, смотрит пронзительным синим глазом незабудка, все видит зоркий глаз ее, все запоминает, потому и зовется цветок тонконогий таким именем. Вон росинка на математике. Накололась шариком на волосок и светит, В ней повторяется та же великая и бесконечная жизнь, И такая же феша, и такой же пекан Любуются ладно устроенным миром, Славят Творца, славят Солнце. Есть день, есть ночь, есть ложь, есть правда, Добро и зло, красота и уродство. Но солнце — единственное над всем миром. Величаво и властно, светло и детски отзывчиво, оно на всякую боль. Худо душе твоей, выйдь на заваленку, и ласковый луч упадет на твои влажные веки, слеза станет каплею золота и с тем же лучом высветит тайную боль твою. Улыбнешься поневоле. Одно солнце, едино нет равных ему да что это я спохватился, пекан а боги-то и не поминаю осудив себя снова заслушался жизнью вокруг день ликовал трубил бессмертную песнь сотворения которой не донос играть ни одному даже самому искусному трубачу феша уснула Спала раскрыто, доверчиво, пекан стоял над нею, закрыв глаза и мысленно переживал то мощное мгновение дня, которое только что впилось в него всеми цветами, звуками, запахами, высветило и сделало частицей необъятной и неиссякаемой природы. «Боже, славлю тебя! Я испытал счастье, Боже!» Набрав сухолому, развел костер. Пока кипела вода в котелке, кинул сетку, тут же вытряхнув из нее пяток езей и пару стерлядок. Езей отпустил, стерлядок бросил в кипящую воду, накопал саранок, нарвал черемши, зеленая приправа к обеду. «Просыпайся, Люба моя!» Осторожно коснулся губами Спокойного светлого лица жены. Она схватила его, привлекла к себе, хрипло и страстно забормотала Не то молитву татарскую, Не то любовный наговор. Иртыш слушал, вздыхал тайно, Слушала тайга, А кукушка вдали отсчитывала годы счастья, Много сулила она. Похлебали за пашистые ушицы, Устроились под обрывом на отдых. А князь в Тобольске трубил.